«Роза пахнет розой!» Сину встал со скамейки и, еле держась на ногах, ушел. Его силуэт почти исчез из виду, а Каэль все сидела возле дома, не в силах даже пошевелиться. «Что же я ему наговорила? Неужели я ему призналась, что мама и бабушка — это по и рым, что они оборотни? Надо было сказать, ну ты смешной, разве такое возможно?» Но Каэль не умела говорить неправду. Как она могла соврать ему прямо в лицо? «Честно говоря, мы не люди. Ты же наверняка слышал про лисить Цьехоа. Но людей мы не едим, это уже выдумки», — сказала она ему. «Ты такая же, как они?» — спросил Сину. Каэль кивнула и попросила никому не рассказывать их секрет. Он тоже кивнул, а потом встал и ушел. Девушка вернулась в дом и ушла к себе. Бабушка позвала ее ужинать, но она сказала, что после обеда нехорошо себя чувствует и есть не будет. В этот момент мама постучалась и зашла в комнату. «Каэль, что случилось?» «Ничего, я просто устала. Оставь меня, пожалуйста». Мама закрыла дверь. Каэль не хотела рассказывать родным про разговор с Сину, боясь, что снова испытает эту невыносимую боль в груди. Теперь у нее появился еще один секрет от мамы и бабушки. Она так и не сказала им о том, что видела вместе с Юджон того молодого человека, а теперь скрыла и ситуацию с Сину. Наступил следующий день, и уже приближалось время обеда, но Каэль все еще спала. Бывали дни, когда она не могла проснуться после бессонной ночи, но чаще всего в подавленном настроении ей удавалось отключиться. В такие моменты казалось, что нет ничего более вечного, чем сон, ведь только во сне можно замедлить время девушка уже целую неделю не ходила в школу и ей хотелось чем то занять себя каиль мама зашла в комнату чтобы ее разбудить мам я еще посплю там сину пришел что девушка тотчас открыла глаза из гостиной доносились голоса бабушка говорила что пом и каиль сейчас поехали к родственникам и их нет дома бабушка конечно смешная сину же все знает подумала Каэль. «Попроси его подождать, я скоро выйду». Она оделась и вышла в гостиную. «Мы собираемся в магазин», сказала бабушка, и, прихватив сумки для продуктов, они с мамой ушли. Дома остались только Каэль и Сину. «Юрым...» Сину прервался и оглянулся. Вдруг бабушка с мамой все еще их слышат. Видимо, задумался, кто же отправил ему сообщение. «Ярым сказала, что ты болеешь. Тебя целую неделю не было в школе, вот решил проведать». «Да все нормально, мама зря тебя побеспокоила», сказала Каэль, решив, что уже нет смысла называть маму выдуманным именем, раз от Сину теперь нет секретов. «Знаешь, если подумать, у вас много странностей. Ом действительно иногда разговаривает как бабуля. И хотя вы тройняшки, они всегда относились к тебе как к младшей». «К тому же я ни разу не видел вашу семью вместе», — рассуждал Сину, словно пытаясь выстроить логическую цепочку. «Точно. И в тот день тоже. Когда на открытый урок должны были прийти родители. Твоя мама пришла, но Ирым-то в тот день в школе не было». Кайл пыталась вспомнить, что тогда происходило. Обычно на эти занятия не приходят и треть родителей, но маме они нравятся. И вдруг наступила тишина. Первая осмелилась заговорить Кайл. «Ты считаешь меня ужасной?» «Ты о чем? Нет, конечно!» Сразу ответил он. Сину смотрел ей прямо в глаза, и девушке хотелось ему верить. «В тот день, смотря, как ты уходишь, я не смогла не сказать, что-то не сделать!» Сказала Каэль, прикусив губу. Всю неделю тот момент не выходил у нее из головы. «Прости, что ушел тогда. Я сильно растерялся», — отозвался Сину. «И ты прости, что обманывала тебя. «Мне правда очень жаль», — извинилась в ответ она. «Каыль». «Да». «Ты — это ты. Мне все равно, ехоты или нет». «Но ведь в следующий раз я могу быть и не Каыль». Теперь она хотела поделиться с ним всем. Она рассказала ему и про дружбу с Тусим, и про белый флакон. Слушая ее рассказ, Сину то хмурился, то таращил глаза от удивления. «Я не верю в судьбу». «Иначе мне было бы очень грустно. Люди называли нас с бабушкой выжившими, а не потерпевшими. И мне это не нравилось. Мама с отцом погибли, только мне повезло». «Что в этом прекрасного?» Сказал он с таким же грустным лицом, как и при их первой встрече. Каэль захотелось обнять друга, но она лишь взяла его за руку. «Но я рад, что выжил и встретил тебя. Спасибо, что спасла меня». От этих слов Каиль не смогла сдержать слезы. Ей не хотелось плакать перед ним, но она уже не могла остановиться. Сину принес салфетки и вытер ее слезы. Даже если у тебя будет другое имя, это не важно. Вот, например, та роза. Он показал на горшок, стоящий на балконе. Даже если этот цветок назвать по-другому, он все равно останется красивым. Потому что роза пахнет розой. Хоть розой назови ее, хоть нет. «Уильям Шекспир. Ромео и Джульетта. Перевод Б.Л. Пастернака». «Разве это не из Шекспира?» Сину засмеялся, словно Каэль его подловила, и она присоединилась к его смеху. «Я думала, ты станешь избегать меня». «Прости, всю эту неделю, что мы не виделись, я много думала и чувствую, что не хочу возвращаться в то время, когда мы не были знакомы. Обещаю, что больше не оставлю тебя». «Сказал Сину и протянул мизинец в знак примирения». Ведя его искреннюю улыбку, Каиль начинала верить, что даже если весь мир отвернется от нее, он всегда будет рядом. «Кстати, ты помнишь, что у меня сегодня день рождения?» «Ах, точно!» — сказала девушка и посмотрела на календарь на столе. Она пролежала дома несколько дней и совсем потерялась в датах. «Прости». Сказала она и уже собиралась сходить за подарком, но Сину отказался. Ну, у тебя же день рождения!» — попыталась уговорить его Каэль. «Не надо, ничего не нужно. Лучше сходи со мной в парк развлечений». «Парк развлечений?» — переспросила девушка. Сину сказал, что если она устала, можно и в другой день это сделать. Но Каэль подумала, что лучшего времени может и не быть. Идем сейчас!» В субботу в парке оказалось много людей, и на каждый аттракцион выстраивалась огромная очередь. «С чего начнем? Американские горки? Лодка викингов?» — спросил Сину. «Лодка викингов — экстремальный аттракцион маятникового типа, напоминает большой корабль, на котором раньше покоряли моря-викинги. Подобно маятнику, кабина с пассажирами раскачивается из стороны в сторону, постепенно набирая высоту». Каэль задумалась и открыла карту, которую они получили вместе с билетами. «Давай на этом покатаемся. Здесь не будет много людей». «Ты уверена?» «Да». «Хорошо, подойдет для начала». Каэль и Сину пошли на карусель. Очередь была небольшой, и они ждали около пяти минут. Девушке было очень весело. Это был первый в ее жизни аттракцион. Движущиеся по кругу белые лошади под яркими фонариками выглядели особенно красивыми. Вроде, что тут такого? погружился и вернулся на место. Но на самой карусели, кажется, словно попадаешь в другой мир. А теперь куда? спросил Сину. Каэль предложила сходить в 4D-кинотеатр, и они побывали на трех сеансах. Слушай, а на американских горках не будем кататься? спросил Сину, схватив ее за руку. А ты знаешь? Каэль отвела глаза и стала озираться по сторонам. «Ты что, боишься?» Поддразнил он. Каэль попыталась сменить тему, но все же призналась. Хотя обычно лисы не боятся высоты, ей всегда очень страшно. Особенно, когда приходится летать на самолете. В таких случаях она старалась скорее уснуть. «У меня страх высоты». «Да ладно, ты же я...» не договорил Сину. «Ты тоже считаешь это странным?» Если боишься, можем не кататься. Тебе надо было сразу сказать. Они взяли по Чуросу и сели на скамейку, откуда могли наблюдать за аттракционами. Чурос — традиционный испанский десерт из заварного теста, обжаренного во фритюре. Может иметь форму подковы, петли или длинных палочек. Знаешь, а мне кое-что интересно. Что именно? Тебе всегда пятнадцать, ты совсем не взрослеешь. Каэль кивнула. «Ты тоже можешь перевоплощаться, как Пома Юрым? Ой, то есть твоя и бабушка, и мама?» «Да, но это требует много сил и энергии, поэтому я редко так делаю. Они же обращаются в подростков и ходят в школу ради меня». «Зачем?» «Это сложно объяснить», — сказала девушка и пожала плечами. «Прости, что спросил. Наверное, тебе неловко об этом говорить». «Да нет, спрашивай, если интересно. Отвечу, на что смогу». Казалось, у Сину было много вопросов, но он сдерживался. «Интересно, настанет ли время, когда я смогу ему все рассказать?» — думала про себя Каэль. Ей не хотелось, чтобы недомолвки отдалили их друг от друга. «Давай прокатимся вон на том аттракционе!» Она указала на лодку викингов, которая стояла напротив. Все нормально, тебя не стоит заставлять себя», — ответил юноша. «А мне вдруг захотелось! И очередь там сейчас небольшая!» Друзья пошли к аттракциону. Каким-то образом им достались места на носу огромной лодки, те, где обычно страшнее всего. Лодка сперва раскачивалась медленно, а потом вдруг резко взлетела вверх-вниз. Каэль от неожиданности схватила Сину за руку, и сердце её от этого забилось так, что казалось, будто оно вот-вот выпрыгнет из груди. Но она не понимала от чего, то ли от страха, То ли от того, что держит за руку сину. Они гуляли до самого закрытия парка. Спасибо, что провела со мной мой день рождения. Услышав его слова, Кайли искренне улыбнулась. Для нее этот день тоже стал незабываемым. Он был похож на сладкий чурас. Друзья шли к автобусной остановке, а на головах у них все еще были ободки с кошачьими ушками, купленными в парке. На выходе Каэль сперва хотела их снять, но потом передумала. Девушке хотелось, чтобы радость этого дня как можно дольше оставалась с ней. Первым приехал автобус Сину, но он не стал садиться. «Я же обещал тебя больше не бросать», — сказал он. В следующем подъехал автобус Кайль. Девушка, сев на место у окна, сразу выглянула, чтобы помахать Сину. Когда она вернулась, атмосфера в доме была странная. «Что-то случилось?» Каэль подошла к бабушке с мамой, которые в оцепенении сидели на диване. Мама даже не шелохнулась. «Что такое?» — снова спросила девушка и задрожала от страха. Стало ясно, произошло что-то серьезное. Каэль взяла телефон, открыла ленту новостей и нажала на кнопку «Просмотр видео». «На горе Пактусан обнаружили тело белой корейской лисицы». Пактусан потенциально активный вулкан, находящийся на границе КНДР и КНР, высшая точка корейского полуострова. Эти животные были объявлены природным достоянием Кореи. Последний раз их видели 30 лет назад, и считалось, что популяция вымерла, но выяснилось, что это не так. Корреспондент закончил свою речь, и следующим кадром показали лесу. На ее правой лапе был шрам. Тот самый шрам от капкана. Каэль упала на колени и взвыла. Во всем доме с треском полопались лампочки.